Вскоре я вернулась за свой пазл, а Джек одолжил мой ноутбук и стал искать что-то в интернете. «Кстати, Стелла!» Я вскинула голову и вопросительно уставилась на Джека. С минуту он продолжил. «Ты когда-нибудь читала книгу задом наперед?» «Зачем мне читать книгу задом наперед?» «Попробуй как-нибудь. Такой метод хорошо заставляет пораскинуть мозгами». Я недоумевающе посмотрела на парня, но до своего очередня отрывал свой взгляд от экрана монитора. «Хм...» Мне стало любопытно, я, временно отложив свой пазл, подошла к книжному шкафу. — Так что же из этого? — Я еще не читала. — Жить, чтобы любить. До встречи с тобой. Над пропастью воржи и... О, коллекционер Джон Фаулс. Тебя-то мне и нужно. Схватив книгу, я вернулась в зал и уселась на диван, и, открыв последнюю страницу, начала читать вслух. — Лаксу пи фьен и мог з ей прямо кожей почувствовала на себе недумённый взгляд Джека но я не отрывалась от строк я и в от кат дано ну", я отбросила книгу да как это вообще читать то возможно язык сломать можно джек разразился хохотом а я впирила в него гневный взгляд чего смеёшься сам ведь сказал книгу читать задом наперёд «Да», — продолжал он потешаться, — «но не так же, что было вообще ничего непонятно, что ты читаешь». Фу, ну ладно. Моя рука снова потянулась к книге, я принялась за вторую попытку. Выпускал не комнаты, из ее вообще я выходные. Да что за фигня опять получается-то? Но вместо ответа я опять услышала новую порцию смеха. «Но чего ты теперь-то смеешься?» — размутилась я. «Кто же так читает?» Ах так? Не выдержав, я ухватилась за книгу как можно лучше и со всей силы запульнула ей в Джека, но к моему разочарованию он ее поймал и начал смеяться еще пуще прежнего. Джек, я не шучу, если ты сейчас же не прекратишь смеяться надо мной, то я... то я... я... что? Что ты сделаешь? Я... я стала бегать взглядом по всей комнате, дабы найти хоть какую-нибудь подсказку, но ничего толкового мне в голову сейчас не приходило. «Да ладно тебе!» — пошел он на компромисс. «Просто я имел в виду не совсем это, когда сказал, что тебе стоит прочитать книгу задом наперед. Я же не думал, что ты будешь воспринимать все так буквально. А как мне еще нужно было это понять?» Джек открыл книгу на последней главе и протянул мне. «Книгу нужно читать, как и обычную, просто с последней главы. Потом предпоследнюю. И так задом наперед. а ага. А раньше не мог сказать?» В таком случае я лишился бы зрелищного шоу. ох как же ты бываешь иногда невыносим. Но в ответ Джек лишь пожал плечами, а я выхватила книгу и вернулась к своему пазлу. Тишину снова прервал Джек. Кстати, я для нас еще кое-что придумал. Кусочек пазла снова выпал у меня из рук, и я опять уставилась на Джека. Прямо дежавю какой-то. Уже страшно, заметила я. И что же ты придумал? Собирайся, мы идем на выставку картин. Куда-куда? На выставку картин. Я надеюсь, у тебя есть красивое платье для светского мероприятия? С каких пор выставки картин светское мероприятие? Это не просто выставка картин в музее. Эта выставка организована очень богатыми людьми, и туда соберутся все сливки общества. А с каких пор они начали тебя интересовать, полюбопытствовала я. Меня-то не особо, но вот тебе, мне кажется, такое мероприятие пойдет только на пользу. Будет возможность познакомиться со многими интересными людьми. Так сказать, завести пару полезных знакомств. Ну хорошо. Тогда я побежала одеваться.